Глава десятая. Бульдог-жаба. — Кому плохо? — спросила Пагль, озираясь по сторонам. — Мне? — всхлипнул кто-то. — Смогу помочь, если увижу вас, — пообещала Мафи. Раздались тихие шлепки, потом шепот. — Я сижу на скамеечке. Кажется, здесь успела побывать Джози. Пробормотала Ляля. Ты способна видеть сквозь ткань? Удивилась паголь. Сидишь под платьем и все замечаешь. Пуговицы не застегнутые, объяснила пуховичка. На лавочке жаб. Огромный. Интересно, кто это? Сейчас выясним, пообещала мафия и громко начала. Добрый день! Кто вы? Что случилось? «А то, что я – это не я!» – закричал Толстяк. «Мы знакомы?» – прочирикала Ляля. «У тебя голос переменился!» – насторожился не пойми кто. «Это подозрительно!» «Бульдог Семён!» – подпрыгнула Мафи. «Только вы постоянно произносите «это подозрительно!» «Это подозрительно, что ты меня узнала в подобном виде!» Загудел Бульдог. «Это очень подозрительно!» «Наверное, вы с Жозе заодно!» Она неслась по улице, затормозила у колодца, вытащила ведро и начала прямо из него пить. Я отдыхал рядом, на скамеечке. Естественно, возмутился. «Жозефина!» «Вести себя подобным образом неприлично. Немедленно прекрати!» Она сбросила ведро в колодец и заявила. «Просто захотелось водички, но это прямо наглость. Пришлось ее одернуть. Так со старшими разговаривать нельзя». Жози молча пошла прочь, но это безобразие. Я попытался ее остановить. Изволь извиниться, иначе поставлю на халку в угол. Она начала шептать: "Не обижаюсь, не обижаюсь, не обижаюсь. Слова Семёна хорошие, а это уже подозрительно". Я продолжил разговор: "Непослушных собак всегда уносит ведьма". Живо попроси у меня прощения. Жози закрыла лапами глаза. Я пыталась спасти Семена, но он все время злится. Не я виновата в том, что сейчас с бульдогом случится. Щенок угрожает старшему. Это подозрительно. Я встал. Ну, хватит, ты безобразница. Договорить да я не успел, упал на лавку и.. Семен вытянул передние лапы. Это не мое. Оно, жабье, жози-колдунья. Я стал лягушкой. Мафи начала отступать, потом повернулась и побежала к дому Глаши. Вслед ей летел гневный голос Семена. — Это подозрительно! Вы все заодно! Прямо сейчас пойду к Черчиллю! — Мафи, остановись! — попросила Ляля. Уже открываю калитку Глаши, объяснила Паголь. Нам следовало спешить в Мопсхаус, воскликнула пуховичка. Рассказать все самому умному Мопсу, его жене Фене, маме Муле. А их никого дома нет, объяснила Паголь. Черчилль сейчас читает лекцию в селе Овощи Мечты. Муля поехала с ним. Хочет купить там семена самых хороших сортов. Гречка капусты, кабачковой моркови и слива лука. Феня отправилась с маленьким Демочкой в деревню врачей. Малыш не выговаривает «Л» и «Ш». Ему нужен логопед. Капитолина на ярмарке ювелирных изделий. Зефирка с мужем. Проще сказать, кто остался дома вздохнула Ляля. «Жози, Куки, я и Марсия. Она сейчас в своем салоне работает», — объявила Мафи и начала стучать в дверь. Створка распахнулась.